Глава 52, в которой Лорд Стайн показывает себя с самой привлекательной стороны. Когда Лорд Стайн бывал к кому-нибудь расположен, он ничего не делал наполовину, и его любезность по отношению к семейству Кроули свидетельствовала о величайшем такте в проявлении такой благосклонности. Милорд распространил свое благоволение и на маленького Роддена. Он указал родителям мальчика на необходимость помещения его в закрытую школу. Родан уже достиг того возраста, когда соревнования, начатки латинского языка, бокс и общество сверстников могут принести ему величайшую пользу. Отец возражал, говоря, что не настолько богат, чтобы отдать ребенка в хорошую закрытую школу. Мать указывала, что Брикс — отличная наставница для мальчика и достигла с ним замечательных успехов. Так оно и было в действительности, в английском языке, основах латинского и других предметах. Но все эти возражения не могли сломить великодушной настойчивости маркиза Стайна. Его милость был одним из попечителей знаменитого старого учебного заведения, носившего наименование «Уайтфраерс». В давние времена, когда на поле Смитфилд еще устраивали турниры, рядом находился Цистерцианский монастырь. Сюда привозили закоренелых еретиков, которых удобно было сжигать по соседству, все на том же Смитфилде. Генрих VIII, защитник веры, захватил монастырь со всеми его угодьями и перевешал и замучил тех из монахов, которые не могли приспособиться к темпу его реформ. В конце концов, какой-то крупный купец купил здание монастыря и прилегавшие к нему земли, и при содействии других богатых людей, пожертвовавших землю деньги, основал там знаменитый приют-богадельню для стариков и детей. При этом почти монашеском учреждении выросло потом училище, существующее до сих пор и сохранившее свои средневековые одеяния и обычаи все цистерцианцы молятся о его дальнейшем процветании. Попечителями этого знаменитого учреждения состоят некоторые из знатнейших английских вельмож, прелатов и сановников. И так как мальчики живут там с большими удобствами, хорошо питаются и обучаются, и впоследствии получают стипендии в университетах и церковные приходы, то многих маленьких джентльменов посвящают духовной профессии с самого нежного возраста, и добиться зачисления в эту школу не так-то легко. Первоначально она предназначалась для сыновей бедных и заслуженных духовных особ или мирян, но многие из знатных её попечителей, благосклонность которых проявлялась в более широких размерах или, пожалуй, носила более капризный характер, выбирали и другого рода объекты для своей щедрости. Бесплатное образование и гарантия обеспеченного существования и верной карьеры в будущем были так заманчивы, что этим не гнушались и многие богатые люди. И не только родственники великих людей, но и сами великие люди посылали своих детей в эту школу. Прилаты посылали туда своих родственников или сыновей подчиненного им духовенства — А с другой стороны, некоторые высокопоставленные особы не считали ниже своего достоинства оказывать покровительство детям своих доверенных слуг. Таким образом, мальчик, поступавший в это заведение, оказывался членом очень разношерстного общества.